В 14 столетии, распростирая свои привычные к сошникам, но вместе с тем в дни ненастий суровые руки, крепко сжимавший яростный, бичующий врагов меч, возродила и стала новой отныне постоянной отчиной песнотворчества и песноделания. Нет сомнений в том, что в эпоху Куликовской битвы В книжении великого князя Дмитрия Ивановича Донского и его наследников, в то время, когда творил великий Андрей Рублев, а из-за стен Троицкого монастыря озирал внутренним оком неоглядные просторы земель и времен русского народа преподобный Сергий Радонежский, нет сомнений, что в Москве было немало исправных и знаменитых хоровых наставников, славных отцов и учителей, носителей древнего искусства. Но имен их мы также не знаем». Однако крылосы московские упоминаются уже в 1382 году в повести о прохождении Тахтамыша царя, а значит, что за два года до этого звучал в торжественные дни победы над Мамаевыми ордами тысячеустный хор московских храмах. И ему же было суждено печаловаться нехитрой, проникновенной мелодией о памяти погибших друзей и родичей, отдавших жизни своей в страшной, но знаменательной сече у слияния Непрядвы и Дона. Здесь же, в Москве, через столетия, изгнав за пределы родной земли последние ханские полчища, станет строить и возрождать жизнь на Руси князь Иван III. Он начнет наново строить Кремль, сердцевину русского государства. Он возведет полные... Велелепие храмы, невиданные царские терема, Он же определит и основы первого постоянного придворного хора Клыроса. Незаметно древнерусский крылос превратился в клырос, а затем в клирос, государевых певчих дьяков. К 1479 году была завершена постройка Успенского собора в Москве. Тогда же и огласил пространные своды громадного храма своим отменным сладкогласием новый государев хор, далекий прообраз будущей придворной певческой капеллы. Вновь созданный Клырос заботился уже не только о праздничных песнопениях. Государевые потребности в хоровом деле стали разнообразнее и шире. Куда бы ни отправлялся князь, всюду теперь сопровождали его отборные певчие. На выездах и приемах поют, на охоте или отдыхе в поле, они тут как тут, чуть какое веселье и снова кличут хор. Государевы певчие не только твердо знают свое дело, но теперь становятся авторитетом для иных хоров. Столица задает отныне свой особый тон. Нет-нет, да и сам государь со своими приближенными боярами – станет в ряд с певчими и споет полюбившееся песнопение, а то и сам дерзнет, почнет сочинять произвол, перекладывать старинную мелодию на свой манер. Царь Иван Васильевич Грозный был этому делу голова. Не только сам пел и несказанно потрясал красным пением с своею станицей весь двор и гостей, но иных к сему принуждал. А особо искусных распевщиков привечал и одаривал, многих при себе держал и содержал, потому многие прославились, о чем исчерпывающе повествует уникальный письменный памятник 1666 года, предисловие «Откуду и от коего времени начася быти в нашей Русти земли осмогласное пение», содержащий в себе многочисленные сведения по истории музыкального искусства в Древней Руси. После многих веков почти молчания читатели-потомки вдруг получили как неописуемой щедрости подарок целый список имен замечательных распевщиков, древнерусских композиторов. Среди них старейшие Савва и брат его Василий Роговы. Автор предисловия рассказывает нам, что учениками Саввы Рогова были фёдор Христианин, ныне его порой называют еще и Федором Крестьянином, Иван Нозда, Стефан голыш у последнего был еще свой ученик Иван лукошка А сам по себе, в том же Новгороде, откуда вышли родом Роговы, еще и работал инок-именит Маркел Безбородый. Одна страничка текста позволяет проследить то, как распространялось в пределах крепнущего московского государства хоровое пение. Для начала представим себе цепочку преемственности среди учителей и их учеников, а также попробуем определить степень и широту распространения в московском государстве искусства известных певчих. География развития музыкального дела только учениками Саввы Рогова говорит сама за себя. Но появление такой значительной фигуры, как Федор Христианин — заслуга не только Саввы Рогова. Его выдвинула сама история, многовековой народный труд по развитию и совершенствованию хоровой культуры. Переводы и переложения Федора Христианина сохранились до наших дней. Некоторые из них распространялись в многочисленных списках. Каждая находка нового списка — громадное событие, отчего